Глава 23. Битва при Ксаксиксе разгорелась вовсю. Огромный серебристый к с а к с и с а н с к и й звездолет, напрягая последние силы, сокрушил и обратил в прах сотни свирепых, жестоко вооруженных миноносцев зирзлы. Досталось и местной лунея. Сверкающие силовые пушки, способные разорвать своими выстрелами саму материю, буквально растерзали ее на части. Оставшиеся корабли-зирзлы, несмотря на свое жестокое вооружение, были беззащитны перед разрушительной мощью псаксисианского корабля и теперь искали у б е ж и щ а за стаей осколков. которая только что была луной, как вдруг саксисианский корабль прекратил погоню, объявил, что желает передохнуть, и покинул поле боя. Все присутствующие на миг остолбенели от нового неимоверного ужаса, а корабль тем временем был таков. Имея в своем распоряжении громадную энергию, Корабль стремительно, без малейших усилий, а главное тихо и интеллигентно, мчался по бесконечным трассам нашего иррационального, где вогнутого, где выпуклого пространства. Форт-префект спал среди полотенец в своей грязной, зловонной, переделанной из ремонтного шлюза каюте, И грезил о любимых краях. В одном из снов ему привиделся Нью-Йорк. В этом сне он гулял поздно вечером по Иссайду вдоль реки, которую, наконец-то, загадили до такой степени, что в ней теперь самопроизвольно зарождались новые формы жизни. Не успев зародиться, они высовывались из воды и поднимали шум. требуя социального обеспечения и избирательных прав. Одно й из этих существ, как раз проплывавшее мимо, помахало Форду. Форд помахал в ответ. Существо выбросилось на сушу и взобралось вверх по берегу. — Привет, — сказала оно, — меня только что создали. Я полный неофит во Вселенной. И «Не поможет ли каким-нибудь с о в е т о м «Фу ты, н о ты!» В легком замешательстве проговорил Форд. «Думаю, я смогу указать вам местоположение кое-каких баров». «А как насчет любви и счастья?» «Я ощущаю глубокую потребность во в с е этом!» с к а з а л а существо, р а з м а х и в а я щупальцами. «Есть какие-нибудь идеи?» — Эти потребности вы можете удовлетворить на седьмой авеню, — проговорил Форд. — Я на в т о о м чувствую, что мне нужно быть красивым, — не унималось существо. — Я красивый? — Похоже, у вас что на уме, то и на языке. — а что т о л ь к о ходить вокруг да около? Я красивый? — Теперь существо, булькая и распузыриваясь, растеклось кругом, чем вызвало интерес стоящего неподалеку пьяницы. «Вы моей точкой зрения интересуетесь?» — уточнил Форд. «Тогда нет. Но послушайте. Большинство людей вполне обходятся своей внешностью. Там у вас найдутся другие вроде вас». спросите полегче, браток», — сказала существо. «Как я уже э т о м е т и л я только что появился на свет. Я совершенно не знаком с жизнью. А какая она?» Наконец-то речь зашла предмета, который Форд считал просто-таки своей специальностью. «Жизнь», — сказал он, — «это грибфрут». э а как это?» «Ну, снаружи оранжево-желтый с пупырышками, а внутри влажная и скользкая. Внутри также есть косточки. Да, есть люди, которые съедают его половину на завтрак». «Могу я поговорить с кем-нибудь еще?» «Думаю, да», — ответил Форд. «Поговорите с полицейским». Уткнувшись в подушку, Форд-префект заворочался и повернулся на другой бок. Это был не самый любимый его сон, поскольку в нем не присутствовала эксцентрика Гамбитус, Троегруда, Путана, Серотикона-6, ш которая была главной героиней многих снов Форда. Но какой-никакой, а все-таки это был сон. Ему все-таки удалось соснуть. Глава 24 К счастью, в переулке дул сильный ветер. К счастью, потому что Артур давненько не практиковался в полетах. По крайней мере, сознательно. Хотя, как известно, сознательно не очень ты и полетаешь. Потеряв равновесие, Артур вошел было в пике. чуть не сломав челюсть, а ступеньку у двери, и закувыркался в воздухе, настолько изумленный собственной глупостью, что совсем позабыл о перспективе падения на землю, а потому и не упал. Здорово, — думал Аратур, — если только получится. Земля, угрожающая, зависла у него над головой. Но он старался не думать о земле. Какая она удивительно г р о м а д н о й и как ему будет больно, если она перестанет висеть на месте и вдруг свалится ему на голову. И вместо этого он заставил себя подумать о чем-нибудь приятном, например, о лемурах. И это было правильно, потому что в ту минуту он напрочь запамятовал, кто такие лемуры. То ли животные, которые огромными величественными стадами пасутся по п р е р и я м или как их там зовут, а может те, кто несется по п р е р и я м называются тризоны? Поэтому, чтобы одумать о лемурах, как о чем-то приятном, надо было проникнуться старомодным, благожелательным отношением ко всему на свете. И все это занимало ум Артура. в то время как его тело пыталось приспособиться к отсутствию опоры. По переулку пролетела обертка от шоколадки «Марс». После недолгих сомнений и нерешительности она в конце концов позволила, чтобы ветер загнал ее в промежуток между Артуром и Землей, где она и зависла. «Артур!» Земля все еще угрожающе висела у Артура над головой, и он подумал, что, наверное, пришло время это исправить. Скажем, попятиться от нее, что он и сделал. Медленно, очень-очень медленно. Медленно, очень-очень медленно, пятясь от земли, Артур зажмурил глаза. «Осторожно, чтобы ничего себе не вывихнуть». Ощущение, что его глаза зажмурились, пронизало все его тело. Когда это ощущение достигло пяток, так что теперь все тело Артура знало, что его глаза зажмурены, и вовсе этого не пугалось, но он медленно, очень-очень медленно развернул тело в одну сторону, а ум в другую. Теперь земля ему больше не страшна. Он почувствовал, как атмосфера вокруг него становится все чище, как его весело о б б и в а е т й ветерок, ничуть не смущенный его присутствием на высоте. И медленно, очень-очень медленно, будто очнувшись от глубокого крепкого сна, Артур открыл глаза. Конечно, он летал раньше, на к р и к к е те, Он летал столько, что обалдел от птичьих разговоров. Но тут совсем другое дело. И здесь, на родной планете, он летал спокойно, интеллигентно, без малейшего трепета, который обычно возникает при пребывании в воздухе. И внизу, на расстоянии 10-15 футов, Растиралась твердая асфальтовая мостовая, а в нескольких ярдах правее светились желтые фонари верхней улицы. Переулок, по счастью, не был освещен, так как фонари, которые должны были гореть всю ночь, включались по какому-то хитрому расписанию сразу после полудня не гасли, как только наступал вечер. Таким образом Артура надежно защищала плотное одеяло тьмы. Медленно, очень-очень медленно он поднял голову и посмотрел на Фенчерч. Сей силуэт вырисовывался в дверном проеме второго этажа. Она стояла, затыив дыхание в молчаливом изумлении. Ее лицо было в нескольких дюймах от Артура. «Я хотела тебя спросить, что ты делаешь?» Проговорила Фенчерчу с волнованным шепотом. «Но понял о том поняла, что и так видно, что ты делаешь. Ты летаешь. Так что глупо было бы спрашивать». После недолгого удивленного молчания продолжала она. Артур спросил, «А ты так можешь?» «Нет. Хочешь попробовать?» Фенджер закусила губу и покачала головой. Но не для того, чтобы сказать «нет», а просто от замешательства. Она дрожала, как осиновый лист. «Это очень просто. Главное, не знать, как это д е л а т ь уговаривал ее Артур. «Вот что важно. Надо не знать, как это у тебя получается». Чтобы показать, как это легко, Артур понесся по переулку, эффектно подпрыгнул, упал на спину и, покачиваясь, как банкнота на ветру, вернулся к Фенчерч. — А спроси меня, как я это сделал? — «Э, Как ты это сделал? — Не имею понятия ни малейшего. Она недоуменно пожала плечами. — И как я могу... Артур спустился еще немного и протянул ей руку. «Я хочу, чтобы ты попробовала», — сказал он. «Встань на мою ладонь только одной ногой». «Что? Ну, попробуй». Пенчерч волновалась, колебалась, напоминала себе, что сейчас она поставит ногу на ладонь человека, который летает перед ней в воздухе. И поставила. «Теперь другую». — Что? — Перенеси вес с другой ноги на эту. — Я не могу. — Попробуй. — Вот так? — Вот так. Фенджерч волновалась, колебалась, напоминала себе, что... И тут она перестала напоминать себе, что именно делает, поскольку больше не хотела этого знать. Она не сводила глаз с желобов на крыше ветхого склада напротив, которые раздражали ее уже долгое время, потому что собирались отвалиться, и ей было интересно, планирует ли кто-нибудь им помешать, или ей надо самой кому-нибудь об этом сказать. И она уже не думала о том, что стоит на ладонях человека, который ни на чем не стоит. — Теперь, — сказал Артур, — перенеси вес с левой ноги на правую. п е н ч е р д подумала, что склад принадлежит ковровой фабрике, а ее контора помещаться за углом. но Затем перенесла вес с левой ноги н а п р а в у ю и снова подумала, что надо зайти в контору и сказать насчет кровельных желобов. «Теперь перенеси вес справы. Я не могу. Попробуй». п е н ч е р д ж раньше никогда не видела... Желоба в таком ракурсе, и теперь ей показалось, что в нем, кроме пыли и грязи, есть еще и птичье гнездо. Если слегка наклониться вперед и сделать так, чтобы правая нога ничего не весила, наверное, гнездо можно будет разглядеть получше.